хотя тогда бы меня предупредили. К тому же рядом с этой женщиной нет переводчика. Дневные слушания закончились, а она по-прежнему сомневалась, хватит ли завтра времени выслушать все, что должно быть сказано. Устроилась в конторе и прикинула, что еще предстоит до закрытия слушаний и оповещения о том, когда будет оглашен приговор. Ну что ж, возможно, удастся уложиться, если не возникнет неожиданностей. Этой ночью она спала крепко, никакие звуки ее не будили. на утро когда слушания возобновились, пожилая вьетнамка опять сидела на том же месте. Что-то в ней смущало Бергиту Руслин. В перерыве она подозвала одного из охранников и попросила проверить, держится ли эта женщина, и в перерыве особняком. Перед самым началом заседания он сообщил, что женщина ни с кем не разговаривала. «Понаблюдайте за ней», — сказала Бергитта Руслин. «Если хотите, я удалю ее из зала». «На каком основании?» «Она вас беспокоит?» «Я просто прошу понаблюдать за ней, и все». Бергите Руслин все-таки удалось завершить слушание в этот день ближе к вечеру. Сообщив, что приговор будет оглашен 20 июня, она закрыла заседание и поблагодарила заседателей. Последнее, что она видела, выходя из зала, была пожилая вьетнамка, провожавшая ее взглядом. Ханс Матсон заглянул к ней в контору, когда все закончилось. Он слышал заключительные речи прокурора и защиты по внутреннему радио. У Пальмы выдались отличные дни. Вопрос в том, какое назначить наказание. Братья Тран — главные фигуранты, вне всякого сомнения. Двое других, конечно, сообщники, но, похоже, они боятся братьев. Трудно отделаться от впечатления, что они, возможно, взяли на себя большую вину, чем на самом деле. Дай знать, если захочешь обсудить. Бергитта Руслин собрала свои записи. Можно идти домой. Стаффан прислал на мобильное сообщение, что у них все в порядке. Бергитта уже шла к двери, когда на столе зазвонил телефон. Отвечать или нет? В конце концов, она сняла трубку. Это я. Голос знакомый. Только вот сразу не сообразишь, чей. Кто я? нурдин Охранник. Простите, я устала. Я только хотел сказать, что к вам тут посетитель. Кто? Та женщина, за которой вы просили меня понаблюдать. Она не ушла? Чего она хочет? Не знаю. Если она родственница одного из обвиняемых вьетнамцев, я с ней говорить не могу. Думаю, вы ошибаетесь. бергита начала терять терпение. Что вы имеете в виду? Я не могу с ней говорить. Я имею в виду, она не из Вьетнама. Прекрасно говорит по-английски. Она китаянка и хочет с вами поговорить. Это, мол, очень важно. Где она? Ждет на улице. Я ее вижу. Вон сорвала листок с березы. Имя у нее есть? Конечно, но мне она не сказала. «Иду. Попросите ее подождать». бергита подошла к окну и тоже увидела женщину на тротуаре. Через минуту-другую она вышла на улицу. Глава 35. Женщина, ее звали Хо, выглядела как младшая сестра Хун. Когда бергита подошла ближе, сходство поразило ее. Та же строгая прическа, то же достоинство. В руке Хо все еще держала березовый листок. Китаянка представилась на прекрасном английском, как в свое время — хун. — У меня к вам дело, — сказала Хо. — Если я не нарушу ваших планов. Мой рабочий день закончен, так что прошу вас. Я не понимала ни слова, но видела, какое уважение вам выказывали. Несколько месяцев назад я побывала в китайском суде. Там тоже судила женщина. И относились к ней тоже с большим уважением. Бергитта предложила зайти в кафе или в ресторан, но Хо жестом показала на парк поблизости и расставленные там скамейки. Они сели. Неподалеку шумела подвыпившая компания пожилых мужиков, которых Бергитта Руслин видела много раз. Даже смутно припоминала, что однажды судила одного из них за какой-то проступок, теперь начисто забытый. Вечные обитатели парка. Алкаши. из парков, и одинокие мужчины, сгребающие листья на кладбищах. Квинтэссенция шведского общества. Убрать их, и что останется?» Она часто размышляла об этом. «Среди выпивок затесался один чернокожий. Новая Швеция и тут давала себя знать. Весна!» — улыбнулась Бергитта. «Я здесь, чтобы сообщить вам о смерти Хун». Бергитта не знала, что ожидала услышать, но только не это. Ее словно током ударила Не от печали, а от внезапного страха. Что произошло? Она погибла в автомобильной катастрофе во время поездки в Африку. На глазах у брата. Он спасся. Вероятно, находился не в машине. Подробности мне неизвестны. Бергитта молча смотрела на Хо, стараясь осмыслить ее слова, понять... Яркая весна внезапно подвернулась тенью. когда это случилось? Несколько месяцев назад. В Африке. В составе большой делегации хун поехала в Зимбабве. Руководил делегацией министр торговли к Поездке придавалось очень большое значение. Во время экскурсии в Мозамбик случилась эта авария. Двое выпивох неожиданно заорали друг на друга. Вспыхнула потасовка. «Идемте отсюда», — Бергитта встала. Они зашли в кондитерскую неподалеку, где посетителей практически не было. Бергитта попросила девушку за стойкой сделать музыку потише. Музыку приглушили, Хо заказала минеральную воду, Бергитта — кофе. Рассказывайте подробно, медленно, все, что знаете. За те несколько дней, что я встречалась с Кун, она в некотором смысле стала мне другом. Но кто вы? Кто прислал вас сюда из далекого Пекина? А главное, почему? Я приехала из Лондона. У Хун много друзей, которые скорбят о ней. Печальную весть мне сообщила Мали, которая вместе с Хун была в Африке. Она же попросила меня связаться с вами. Мали? Она тоже друг Хун. Начните с самого начала, сказала Бергитта. Никак не могу осмыслить, что это правда. Мы тоже не можем осмыслить. Тем не менее, это правда. Мали прислала мне письмо, где рассказала о случившемся Бергита ждала продолжения и вдруг поняла что в молчании тоже кроется некая весть хо создала вокруг них обеих замкнутое пространство сведения противоречивы сказала хо Мали пишет что у нее сложилось впечатление будто рассказ о смерти хун который она слышала не вполне соответствует истине как бы подправлен от кого она услышала о катастрофе от Я-Жу, брата Хун. По его словам, Хун решила заехать поглубже в Буш, хотела увидеть диких животных. Шофер якобы слишком превысил скорость. Джип перевернулся, и Хун умерла мгновенно. Вдобавок машина загорелась из-за утечки бензина. Бергита Руслин покачала головой и поежилась. Она попросту не могла себе представить, что Хун умерла, стала жертвой банальной дорожной аварии. — Несколькими днями раньше между Хун и Мали состоялся долгий разговор, — продолжала Хо. — Не знаю, о чем. Мали не нарушает оказанного друзьями доверия. Но Хун однозначно предупредила. — Если с нею что-то случится, вы должны об этом узнать.